Глава тридцать Спокойной ночи. Он вряд ли услышал мой ответ. Я прошептала ему прямо в губы, не обрывая этот легкий поцелуй. Наш первый поцелуй. Голова чуть-чуть кружилась, но я готова была так стоять бесконечно долго, лишь бы чувствовать на своих губах его и больше не быть одной. Но почему то, что заслуживает вечность, длится всегда считанные секунды? Я шумно вздохнула, когда Илья чуть отстранился от меня. Оказывается, я все это время не дышала, а сейчас волшебство исчезло, и кислород стал резко необходим. Архангельский тем временем открыл ящик шкафа, который я и не заметила, когда оказалась в комнате. Все внимание на себя отвлек диван. «Что ты ищешь?» Голос на удивление прозвучал спокойно и вежливо. Мысленно я поставила себе пятерку. Ведь так ведут себя взрослые люди. Не падают в обморок. И не растекаются лужи перед ногами того, кто нравится. Да чертиков в глазах. Ключи. Я услышала негромкий скрежет металла, а через секунду увидела в руках Ильи кожаную ключницу. Он коротко пояснил. «Переночую у соседей. Звони, если понадоблюсь». Пока я соображала, что ответить, он вышел из комнаты, а потом и из квартиры. Громко хлопнула входная дверь, и я неожиданно для себя осталась одна. Ночует у соседей? Получается, он с самого начала знал, что нам не придется вместе ночевать. Наверное, поэтому и привел к себе и не нервничал, в отличие от меня. «Да я тут с ума сходила». Запоздала, бросилась в коридор, прильнула к глазку и лишь мельком увидела, как Илья зашел в соседнюю квартиру. Я медленно вернулась в комнату и уселась на диван, обняв себя за плечи. Вот теперь я точно одна. Снова. На моих губах медленно таял его поцелуй. Глаза сами собой стали слепаться. Я едва заставила себя вытащить плед из шкафа и выключить свет. Уже в темноте на ощупь стянула себя джинсы и свитер. И тут же провалилась в сон. Мне казалось, я только уснула, когда рядом раздался шорох. Осознание, что я не дома и рядом шуршит не тонько, пришло сразу. Я резко вскочила на диване, прижимая к груди плед. Извини, что разбудил. Забыл вчера кое-что. Голос Ильи. В полутьме утра угадывалась знакомая высокая фигура. Сердце билось, как оглашённое. «Ты меня напугал». Голос подрагивал, как бы я ни старалась себя успокоить. Одной рукой придерживала плед, второй нащупала мобильник. Семь часов, пятьдесят минут утра. Да, надо уже просыпаться. Глаза уже привыкли к полутьме, и я заметила, что у Ильи в руках что-то есть, но рассмотреть не смогла. То ли какие-то бумаги... То ли тонкая папка или рамка. Как проснешься, приходи на кухню, я кофе сварю. Кажется, он так же внимательно разглядывал меня, как я то, что было в его руках. От этого стало как-то неловко. Да, конечно, сейчас оденусь. Честно говоря, я решила, что про кофе он сказал, чтобы обстановку немного разгрузить. Поэтому очень удивилась, когда, выйдя из ванной, почувствовала запах настоящего кофе что что а это за время работы в кафетерии я различать научилась илья что-то искал в холодильнике, когда я села за стол и протянула руки к горячей чашке не знала что ты умеешь варить кофе я не удержалась от легкого сарказма в голосе в памяти тут же всплыли наши мелкие стычки в кафетерии, когда архангельский приказным тоном требовал себе кофе а тут сам сварил к турке. «Без кофемашины? Ты много обо мне не знаешь. Бутерброды будешь?» Илья уселся рядом, раскладывая на тарелке нарезку колбасы. Рядом лежала такая же упаковка с сыром. И потому, как лихо орудовал Архангельский, он все таки хорошо умеет обслуживать себя сам. Хотя как меня раньше гонял. Взрослый парень, и в отличие от меня, явно не испытывает дискомфорта от того, что один. Да, вокруг него всегда толпы. Но Илья Архангельский самый, что ни наесть, одиночка. Возможно, даже больше, чем я. Ты тоже обо мне ничего не знаешь. Я буду два с колбасой. Ладно? Илья промолчал, но я чувствовала, что он напряжен, хотя и не понимала, почему так. Сейчас при ярком электрическом свете романтикой прошедшей ночи совсем не пахло. И потому, как не глядя уминал бутерброды хозяин квартиры, Он точно не вспоминал о нашем поцелуе. А я точно сама не буду о нем напоминать. Люди вообще мало что знают друг о друге. Может, это и к лучшему, Алена, Ты так не думаешь?» Он отодвинул в сторону пустую тарелку и, скрестив руки на груди, уставился на меня. Архангельский не так часто спрашивает чьё-то мнение, и моё в том числе, поэтому я была рада ответить. «Нет, я так не думаю». Совсем нет. Как раз чем больше знаешь про человека, тем более ясные и понятные у вас отношения, честные. Разве не так? Не все отношения могут выдержать правду. Люди и из-за меньшего расстаются. Из-за меньшего? Ты о чем? Вспомнил кое что забей. Он молча убрал грязные тарелки и кружки в раковину и, не оглядываясь, спросил: какие планы на новый год? «Здесь останешься». Я немного опешила от такой внезапной смены разговора. «Это из-за того, что мы начали говорить про отношения?» «Так он же первый начал». «Да у меня нет особо никаких планов. Поеду домой к бабушке». Соскучилась очень. «И она тоже». «А родители?» «Нет». Я ответила резко и слишком быстро. Но если Илья и удивился моему ответу, то вида не подал. И расспрашивать не стал. «А у тебя какие планы?» Сама, конечно, вряд ли бы спросила. Но опять-таки, он первый начал. В Казань поеду. К друзьям. Вот это новости. И про Казань, и про каких-то друзей. Эй, Архангельский, ты же одиночка. Но с другой стороны, главное, что не с Диной Князевой и её папой, вице-губернатором. И все таки я не удержалась. «Не знала, что у тебя есть друзья, и тем более в Казани. Далековато забрались. Я пока сюда не перебрался, там жил несколько лет. Каждый год туда летаю. Не слышала такого о тебе. Хотя мне казалось, что...» «Не слышала, потому что никому об этом не рассказывал. Но что, идем? А то на пару опоздаем». Сейчас Илья был в другой одежде, чем когда уходил ночевать в соседскую квартиру. «Интересно, что за соседи такие, что вот так спокойно отдают ключи молодому парню? Видимо, успел переодеться, когда я спала. А вот у меня такой возможности не было. Так что да, свитеры и джинсы у меня не первые свежести». «Я не пойду, пропущу. Мне в общагу надо. Увидимся, ладно?» «И спасибо за то, что дал переночевать». Благодарно улыбнулась, как взрослый человек взрослому человеку и пошла в коридор одеваться. Из кухни донесся голос Архангельского. «Ты ведь не потому сбегаешь, что боишься вместе со мной идти в универ. А вдруг кто увидит, а? Вот же чёрт! Ладно, придется соврать чуток и одеваться быстрее». «Конечно, нет. И потом про нас и так много болтают, если ты не в курсе». И всё же я не успела слинять после этих слов. Архангельский вышел из кухни с полотенцем на плече. Скажи мне, что молодой парень, моющий посуду, это очень сексуально. Да я бы рассмеялась в лицо. Но смеяться не хотелось. Хотелось остаться. В курсе. Тебя это беспокоит? Меня нет. И мне плевать. Но раз тебе так хочется переодеться, настаивать не буду. Увидимся. Я как на ватных ногах медленно спускалась по лестнице, мысленно все еще находясь под впечатлением от утреннего разговора. И все-таки хорошо бы ни на кого не нарваться из знакомых. Но сейчас темно еще, так что... Можно чуть быстрее? Я обернулась на голос позади себя, еще не веря, что реально попала. Лизон. Любимая подружка Князевой и мой открытый враг в нашей группе. Ну как так, а?